бескрайние синие просторы, говоришь? И это при том, что наши фотографии будут разосланы по телетайпу во все аэропорты мира. Только в главные и на аэродромы, обслуживающие регулярные рейсы. А есть масса мелких аэродромов. При аэропорте в Клоттене, например, имеется частная авиакомпания. И у меня там друг, пилот. Он оформит рейс на Женеву, это значит, что нам не придется проходить через таможню, а посадят где-нибудь подальше от Швейцарии, в случае чего он может сказать, что его угнали. Десять тысяч швейцарских франков и дело сделано. — И обо всем-то ты подумал, Джейк, — в голосе тракия звучало искреннее восхищение. — Стараюсь по мере сил. Джейкобсон произнес это почти услужливым тоном, что ему было совсем не свойственно. — Стараюсь по мере сил. Красный Феррари остановился у шале в Виньоле. мак заключил в объятии свою рыдающую жену, но вид у него был далеко не такой счастливый, какой мог бы быть при данных обстоятельствах. Данет подошел к Харлоу. — Как себя чувствуете, дружище? Можно сказать, совсем без сил. Плохие новости, Джонни. Джейкобсон сбежал. Далеко не убежит. Все равно я до него доберусь. Но это не все, Джонни. Что еще? Он увез с собой Мэри. Харлоу окаменел. Его осунувшееся усталое лицо будто застыло. Он спросил Джеймс, знает? Я только что сказал ему. И, наверное, как раз сейчас он говорит об этом жене. Он протянул Харлоу записку. Нашел это в номере мэри, в ванной. Харлоу взял записку и прочел. Джейкобсон увозит меня в Кунео. Я еду за ним. Сразу же сказал он. Это невозможно. Ведь вы сами же только что сказали, что совершенно выбились из сил. Моя усталость уже прошла. Поедете со мной? Данет понял, что должен ехать, конечно, но у меня нет оружия. — Оружие у нас есть, — сказал Рори, и в подтверждении своих слов показал четыре пистолета. — У нас? — удивленно переспросил Харлоу. — Никаких нас. Ты останешься здесь. — Мне хотелось бы напомнить вам, мистер Харлоу, — сказал Рори несколько сурово, — что сегодня ночью я дважды спас вам жизнь. — А все божьи дела совершаются трижды. Так что я имею все права ехать с вами. Харлоу вздохнул и сокрушенно кивнул. — Что ж, наверное, имеешь. мак и его жена смотрели на них, будто окаменев. На их лицах можно было прочесть самые противоположные чувства и радость, и горестную растерянность. Со слезами на глазах Мак-Элпайн сказал. — Алексис. Рассказал мне все, Джонни, и я никогда не смогу отблагодарить вас. Никогда. Для этого не хватит всей моей жизни. Вы погубили свою карьеру, погубили себя и все ради того, чтобы вернуть мне Мари. — Погубил себя? — спокойно переспросил Харлоу. — Чепуха. — Приближается следующий спортивный сезон. Он невесело усмехнулся. И причем без наших главных соперников. Он снова улыбнулся, на этот раз уже ободряюще. Я привезу Мэри домой. Но только с вашей помощью, Джеймс. Вас все знают, и вы знаете всех. Кроме того, вы миллионер. Отсюда до Куннеу только одна дорога. Позвоните кому-нибудь. Лучше всего какой-нибудь крупной фирме в Ницце перевозящие грузы. Предложите им 10 тысяч франков за то, чтобы они блокировали Коль-де-Тент с французской стороны. У меня ведь нет паспорта, понимаете? У меня в Ницце есть друг, который сделал бы это без всякой платы. Но какой в этом смысл, Джонни? Ведь это дело полиции. Нет, и мне не нравится европейский обычай. Сперва изрешетить пулями преследуемый автомобиль, а потом допрашивать извлеченные из него трупы. То, чего хочу я, Джонни, никакой разницы не будет в том, кто схватит их первыми, вы или полиция. Я знаю, что вам все известно, и что вы знали об этом уже давно. Эти двое те люди, которые меня потопят, — Харлоу мягко сказал, — Есть еще и третий, Джеймс, Вилли Нойбауэр, но этот никогда не проговорится. Ведь если он сознается в том, что участвовал в похищении, он получит за это десять лет. Вы не очень-то прислушивались к моим словам, Джеймс, поэтому прошу вас еще раз, позвоните в Ниццу и позвоните немедленно, а я повторяю вам, я верну Мэри домой». Вскоре МакЭлпайн и его супруга провожали красный Феррари и прислушивались к шуму, постепенно затихавшему вдали. Почти шепотом Мари МакЭлпайн спросила. Что он хотел этим сказать, Джеймс? Почему он хочет опередить полицию? Да, я должен позвонить в Ницу Мари, и немедленно а потом возьмем самые большие бокалы которые только найдутся в шале скромно пообедаем и в постель мы все равно ничем не можем ему помочь он помолчал и печально добавил у меня есть и границы за которые я не могу выйти масштабы харлоу мне не по плечу что он хотел сказать джеймс повторила миссис Маккелпейн. то что ты слышала сказал мак крепко обняв жену за плечи, — он привез тебя домой, не так ли? А теперь он привезет и нашу Мэри. Разве ты не знаешь, что они любят друг друга? — Ну что он хотел сказать, Джеймс? мак сказал угасшим тоном, — он хотел сказать, что никто из нас никогда больше не увидит ни Джейкобсона, ни траки Поездка в Кольда Тент навсегда останется в памяти Данната и Рори как кошмарный сон. Она проходила почти в полном молчании, за одним лишь исключением. Отчасти потому, что Харлоу целиком сосредоточился на том, что его ждало впереди, а отчасти потому, что Даннат и Рори дошли до такого состояния, которое граничило с паническим ужасом. Харлоу выжимал из своего Феррари предельную скорость. По мнению своих спутников, он давно уже превысил ее предел. Когда они мчались по автостраде между Каннами и Ниццей, Данет взглянул на спидометр, он показывал 260 километров, что соответствует приблизительно ста шестидесяти милям в час. — Можно мне высказать свое мнение? — спросил он Харлоу. Но тот метнул на него мгновенный взгляд. — Конечно же. Вы бесспорно лучший водитель в мире, звезда из звезд, если хотите. Но... — он выругался. — Зачем вы рискуете тремя жизнями? Придержите язычок. — кротко сказал Харло. Сзади сидит мой будущий юный Шурин. — Именно таким образом вы и зарабатываете свой хлеб насущный. Вот именно. В то время как Данет, невзирая на привязной ремень, отчаянно цеплялся за все, за что только можно было ухватиться, Харлоу немного сбросил скорость и подвизгливый скрежет всех четырех колес на скорости почти сто миль в час. Срезал угол, который лишь немногие, даже самые опытные водители, решились бы срезать, только на скорости не больше семидесяти. И тем не менее это лучше, чем находиться на государственной службе. О, боже ты мой! Данет был ошеломлен и, закрыв глаза, погрузился в молчание. Губы его слегка шевелились, будто он читал молитву. Возможно, он и в самом деле молился. 204-е шоссе, которое соединяет Ниццу с Лажандолой на том отрезке, где оно смыкается с дорогой из вентильи, чрезвычайно извилисто, с живописными крутыми поворотами, со спусками и подъемами, которые иногда превышают три тысячи футов, но Харлоу гнал так, будто ехал по ровной и прямой, как стрела автостраде. Вскоре не только Даннет, но и Рори закрыл глаза. Возможно, оба они сильно устали, но более вероятно, что они просто боялись наблюдать за тем, что вытворял Харлоу со своим Феррари. Соссе было пустынно, они миновали коль проскочили на бешеной скорости через Соспель и оказались в Лажандоле, не встретив ни единой машины, что было, пожалуй, и к лучшему, поскольку сберегло нервы тем водителям, которые попались бы им навстречу. Потом они повернули на север, проехали Саурш, фонтаны Фонтаны, наконец, городок Тенд. Только когда они выехали из Тенда, Данет шевельнулся и открыл глаза. — Я еще жив? — спросил он. — Думаю, что да. Данет протер глаза. — А что вы только что говорили про вашего Шурина? — Это только что было уже давно. Харлоу призадумался. Сдается мне, что семейство мак нуждается в присмотре, поэтому я решил, что лучше заняться этим на законном основании. — Ах, вы тихоня такой секой. Помолвлены? — Да нет, я ее еще не спрашивал. Но вам, Алексис, могу сказать лишь одно. Обратно в Виньоль машину поведете вы а я буду спать сном праведника на заднем сиденье вместе с Мэри. Вы даже не спросили ее, согласна ли она стать вашей женой и твердо уверены, что повезете ее обратно? Данет с недоверием посмотрел на Харлоу и покачал головой. «Джонни Харлоу, вы самое нахальное существо, какое я встречал». «Не обижайте моего будущего родственника, мистер Даннет», — сказал Рори с сонным голосом. «Кстати, мистер Харлоу, если я действительно ваш будущий Шурин, можно я буду называть вас Джонни?» Харлоу улыбнулся. «Можешь называть меня, как хочешь, лишь бы это произносилось уважительно». «Конечно, мистер Харлоу, то есть Джонни». Внезапно с него слетела вся сонливость. «Я вижу! Вижу! А вы видите?» Впереди мерцали огни автомобиля, петляющего по коварным изгибам дороги коль -де -Тенда. «Я уже давно его вижу. Это тракеа!» Данет взглянул на него. «Почему вы так решили?» «По двум приметам. Харлоу слегка убавил скорость» приближаясь к повороту. В Европе не найдется и дюжина людей, которые ведут машину так, как ведет ее этот человек. Он еще немного сбросил скорость и взял поворот со спокойствием человека, сидящего в церкви на скамье. И потом стиль. Покажите знатоку пятьдесят разных картин, и он сразу назовет авторов. Я не имею в виду таких разных художников, как, например, «Рембрандт» и «Ренуар». Я имею в виду одну и ту же школу. Так вот, я могу узнать стиль любого гонщика гран-при в мире. В конце концов, таких гонщиков меньше, чем художников. У Тракио есть привычка слегка притормаживать еще до поворота и сразу же прибавлять скорость на самом повороте. Под протестующий виск шин... Он провел «Феррари» по следующему повороту. Точно. Это «Тракио». Действительно, это был «Тракио». Сидя рядом с ним, Джейкобсон с тревогой следил за убегающей в зеркальце дорогой. Внезапно он сказал, «За нами кто-то едет». «Дорога общественная? По ней может ехать любой». «Поверь мне, Ники, это не любой». Нагоняя машину, Харлоу сказал... «Я думаю, нам следует приготовиться». Он нажал на кнопку, и оконные стекла скользнули вниз. Потом он достал пистолет и положил его рядом с собой. «Я буду вам премного благодарен, если никто из вас не подстрелит Мэри». «Надеюсь, этот чертов туннель успели блокировать», — заметил Данет, вынимая свой пистолет.